Глава 83 Эрика услышала тихое шипение и ритмичные пиканьи. Ее зрение постепенно обретало четкость. Она находилась в больничной палате, лежала возле окна. Жалюзи были закрыты, и комнату наполнял мягкий ночной свет. Краем глаза она увидела еще одну койку, на которой одеяло размеренно вздымалось и опускалось в такт шипению. Пациент на соседней койке, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, поняла она. Эрика провела языком по пересохшим губам. Сама она лежала под голубым одеялом, огромные участки тела полностью онемели, ноги, одна рука, левая сторона лица. Она не чувствовала боли. Было только неприятное ощущение, что боль где-то рядом. Сейчас она парила над болью, зная, что скоро боль вернется. и придется как-то ее терпеть. А пока она просто плыла над болью, наблюдая онемелое тело, онемелые чувства, Эрика закрыла глаза и провалилась в забытье. Когда она снова очнулась, было темно. Возле ее койки сидел марш. В модной рубашке, в кожном пиджаке боль постепенно охватывала тело, лицо, ноги, руку. Оживали эмоции, прежде всего страх. И воспоминания, как она думала, что умрет, как горели легкие, когда она больше не могла задерживать дыхание, и в нее хлынула вода, мертвая девушка с ней в автомобиле, а потом, когда машина пошла ко дну, ее расплывающееся лицо, темные волосы, веером развернувшиеся вокруг ее головы, словно гало Вы поправитесь, произнес Марш, осторожно тронув Эрику за правую руку. Она заметила, что ее левая рука забинтована и что слышит она только одним ухом, тем, что дальше от Марша. «Вам сделали операцию. У вас штифт в одной ноге, сломана скула». Марш умолк. Он держал на коленях гроздь винограда. Комическое зрелище. «Вы полностью выздоровеете». Я положил на тумбочку открытку. На ней расписалось все отделение. «Вы молодец, Эрика». «Давай мы горжусь!» Эрика пыталась что-то сказать. С третьей попытки ей удалось произнести. «Дэвид?» Его задержали в Эпсфлете. Он под арестом. Равно, как его отец, Джайлс Осбор и Игорь Кучеров. Исаак заново проверил данные всех экспертиз и нашел соответствие. На теле второй жертвы, Мерки Братовой, были обнаружены волоски. Их ДНК сравнили с ДНК Дэвида. Они совпали. И еще у нас есть показания Линды. А криминалисты сейчас занимаются его машиной. Ее вытащили из карьера с, с трупом девушки в салоне. Марс смущенно улыбнулся, взял руку Эрике. Еще будет время все вам рассказать, но я хочу, чтобы вы знали. Если что-то понадобится, я всегда к вашему услугам. Как, друг? Марси передает привет. Она купила вам кое-что из туалетных принадлежностей. Я их положил в ваш шкафчик. Эрика попыталась улыбнуться, но боль резко усилилась. В палате появилась медсестра. Она заглянула в историю болезни Эрики, затем подошла к капельнице и нажала кнопку. «Питерсон, я хочу поблагодарить Питерсона», — сказала Эрика. Раздался звуковой сигнал. Эрика почувствовала, как в руку просачивается холод. Марш и больничная палата растворились в безболезненной белизне.